с которую последнее время, по-видимому, была вовсе не в дружеских отношениях. По крайней мере, в городе все говорят, что Ольга принимала во всей ее истории, вместе с графом, ближайшее и даже непосредственное участие. Что евреи поутру нашли Ольгу даже в квартире графа, под замком, и она сама не отрицает этого. Короче, тебе ближе знать, что тут правда и что нет. А мне не скрою, очень было обидно даже, что ты предпочла Ольгу мне, которая с тобой была, окажись, всех дружнее. И тем более, что ты, насколько я теперь понимаю, не стеснялась в дружбе избирать наш дом по преимуществу местом своих встреч с твоим графом-апостолом. Тоже до поручения передать ему твою благодарность, прибавляла Сашенька. То, к сожалению, исполнить этого не могу, так как он тайком и бесследно исчез куда-то из Украинска, почти одновременно с тобой. Уверяют, что твой дедушка, узнав, насколько Каржоль замешан во всей твоей истории, с целью будет тебе жениться на тебе после твоего крещения. Поспешил скупить все его векселя, и этим принудил его отказаться от своих намерений и бежать из Украинска. Говорят также, что граф взял с него 50 тысяч отступного и дал подписку прекратить навсегда все свои домогательства насчет брака с тобою. Но я этому не верю. Он всегда оказался мне слишком джентльменом, чтобы решиться на подобную низость. И если ты точно рассчитываешь выйти за него замуж, желаю тебе полного успеха. Хотя не могу не прибавить, что носятся слухи, будто Ольга находится в интересном положении, и будто этим обязана она всё тому же очаровательному графу. Тебе, впрочем, ближе знать, насколько тут правды, если Ольга только принимала в тебе такое близкое участие, И если ты с ней так интимно. Но это всё одни только разговоры и злые сплетни, быть может, не имеющие никакого основания в действительности. А вот из твоего вопроса насчёт твоих родных, как поживают они? Я вижу, что ты ничего не знаешь о смерти твоей бабушки Сары, которую хватил паралич в ту самую минуту, как она узнала о твоём побеге. и которая затем на другой день умерла от испуга во время погрома, когда толпа грабителей ворвалась в вашу квартиру. Дедушка твой, конечно, очень удручён, но как слышно, переносит своё двойное горе стоически, с безмолвной покорностью своей судьбе или воле Божьей. Он остался на попечении какой-то проживавшей у вас в доме старой родственницы и твоего кузена Айзика Шацкера, который на сих днях с успехом окончил гимназический курс и вскоре уезжает в Петербург в университет, рассчитывая посвятить себя юриспруденции, чтобы быть адвокатом. Так сообщили мне его товарищи. Письмо это произвело на Тамару невыразимо тяжёлое, удручающее впечатление. Умышленная или нет, но Сашенька Санковская нанесла ей страшный удар. Та внутренняя раздвоенность, которую впервые почувствовала она в себе в вечер украинского погрома, при виде неприбранных следов его на улицах, сказалась в ней опять, но уже с удвоенной силой. Не зная истинных причин погрома, глубоко коренившихся во всесторонней, кровопийственной эксплуатации жидовством христианского работящего мира, или забывая о них, Тамара вообразила себе, что единственной причиной этой катастрофы была только она, она сама и никто больше. А стало быть, она же виновница и бабушкиной смерти. Это было убийственное сознание. Голос родства и крови вдруг заговорил в ней сильнее её христианских убеждений. Но что же ей теперь остаётся? Бросить всё или теть к деду?